То есть скаты в 30-50 раз чувствительнее гимнарка. Теперь стало понятным устройство лоренциниевых ампул. Электропроводность кожи велика. Чтобы электрорецептор, находящийся в ее толще, обладал высокой чувствительностью, его пришлось соединить с наружной средой специальным проводником. Эту функцию и выполняет канал, заполненный хорошо проводящим электричество веществом. Стенки канала и самой ампулы служат для электрорецептора изолятором, предохраняющим от электрических разрядов собственной мускулатуры скаты. В эпителии ампулы расположены рецепторные клетки, к которым подходят нервные волокна. Вершины клеток. снабженные ресничкой, выглядывают в процвет ампулы. Эти реснички и служат воспринимающим элементом рецептора. С помощью своего электрорецептора морская лисица может улавливать биоэлектрические потенциалы, возникающие в теле других. Это позволяет скатам находить на песчаных отмелях ловко замаскировавшихся молоденьких камбал, ориентируясь лишь по электрическим разрядам, возникающим в их мускулатуре во время дыхательных движений, и нападать на ничего не подозревающих рыб. Подводный осциллограф – находка для парапсихологии. Тот, кому доводилось наблюдать в море за поведением типично стайных рыб – ставриды, скумбрии, зубариков, вероятно, не раз восхищался слаженностью маневров стаи. когда десятки, сотни и даже тысячи рыб одновременно, как по команде, меняют направление движения. Кто дает эту команду? Как она передается? Ученые пока не знают. Возможно, для передачи мыслей на расстоянии рыбы пользуются слабыми электросигналами. Ведь биотоки возникают во всех мышцах и нервах, и еще раньше в мозгу. который посылает в рабочие органы свои приказы. Эти распоряжения могут передаваться и за пределы рыбы, ведь морская вода — отличный электропроводник. Служба информации. Универсальная антенна. Целый день в наш мозг по бесчисленным каналам связи поступает информация. В слуховом нерве — 30 тысяч проводов волокон. В зрительном нерве их еще больше, около 900 тысяч. Объем информации, поступающей только из слухового аппарата, равен десяткам тысяч бит в секунду. Информация глаз достигает миллионов бит. Мозг должен в ней разобраться, выявить главную, отделив ее от второстепенной или совсем ненужной. Ведь усвоить он способен всего 50 бит в секунду. Утром, прежде чем проснувшийся мозг сможет заняться этой работой, ему необходимо наладить приемные устройства, чтобы обеспечить бесперебойное поступление важнейших сообщений. Дело это совсем нелегкое. Организм человека и животных обладает множеством самых различных приемных устройств, каждая из которых — способны воспринимать лишь определенным образом закодированную информацию. Сколько же каналов связи у организма? Сколько способов извлечения информации ему известно? Приемные устройства для извлечения информации или рецепторы в обыденной жизни принято называть органами чувств. Их много. Специалисты называют шесть основных, Зрение, слух, равновесие, вкус, обоняние и кожная чувствительность. Но они основные, просто невозможно перечислить. Только в коже находится масса рецепторов. Одни реагируют на легкое прикосновение, они обеспечивают осязание, другие на более сильные воздействия и раздражение их воспринимается как боль. Третьи реагируют только на холод, четвертые ощущают только тепло. Это лишь начало списка кожных рецепторов, на самом деле их значительно больше.